Шестая глава. Неврастеничненько, но оптимистичненько. Выдала я очередной перл для укрепления духа, потому что все было невесело. Моя черепная коробка трещала по швам от обилия мыслей. Во-первых, я не понимала, что мне делать с днем рождения моей псевдоматушки Греты Абран. Во-вторых, ничего не было понятно с вечеринкой, которую устраивала по случаю своего возвращения ее настоящая дочь Мелиса Абран. Ситуация была патовой, а я никогда не умела делать ходы, просчитанные на несколько шагов вперед. Меня от отчаяния спасала только сухая муха-талисман, потому что в такие ситуации особенно веришь в волшебство и помощь высоких сил. Это я про муху, они же летать могут очень высоко. В какой-то момент на пике нервозности мне стало пофигу, и я просто начала наслаждаться моментом, прямо тем самым, в который стало пофигу. А что мне оставалось? Я решила немного прогуляться неспешным шагом по этажам. Так я добрела до зимнего сада. Я слышала, как Ундина мельком говорила о нем с гордостью. Он располагался на втором этаже. Это так было странно, Просто идешь и идешь себе по бежево-лиловому коридору, на стенах которого висят картины художников, написанные в духе авангардизма. И тут бах, будто рояль в кустах, этот самый зимний сад. Он был расположен очень неожиданно, потому что, идя по коридору, не ожидаешь, что случайно повернешь голову и увидишь вход в него. А там ведь совсем другая жизнь. зеленое изобилие растительной жизни. Если одним словом, то я бы охарактеризовала его как зеленый рай. Я так поняла, что этот мини-парк был создан для релаксации и отдыха, потому что там были ручейки, деревья, почему-то преимущественно цитрусовые, и маленькие журчащие фонтанчики, обложенные большими разноцветными камнями. Зимний сад заканчивался большими окнами в пол. Странно, что я не увидела этого сада, когда приехала сюда, ведь окна выходили как раз во двор. Но тогда я была слишком напряжена, чтобы разглядывать этот дом вдоль и поперек и вглядываться в окна. Я вдохнула поглубже, прикрыв глаза, чтобы лучше почувствовать атмосферу. Прохлада, свежий воздух с тонкими нотками цитруса, журчат фонтанчики. Это место как будто было создано, чтобы отдохнуть в одиночестве, уютно расположившись здесь с книгой и зимой и летом. Здесь все благоприятствовало тому, чтобы перевести дух после напряженного дня. Оазис спокойствия. Я так и собиралась сделать, желая поподробнее рассмотреть этот островок безмятежности. Но не тут-то было. Как оказалось, я была здесь не одна. На скамейке возле окна сидел архип в клетчатой сине зеленой рубашке. Я узнала его со спины. А он совершенно не заметил, как я вошла сюда. Я увидела, что он сидит с гитарой и как будто подбирает аккорды к песне. Я подошла к нему со спины и опустила руку ему на плечо. Он обернулся, и я улыбнулась. «Тебе нравится бывать здесь?» Немного кокетничая спросила я. «Да», — кивнул он смущенно. Я почувствовала его смущение. Это был первый по-настоящему эмоциональный отклик за все время нашего знакомства. «Странно», — подумала я, Меня воспитывали с установкой, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а, как оказалось, путь к сердцу моего мужчины лежал через воспаленную носоглотку его матери. Я прямо почувствовала, как эта нерушимая стена между нами рухнула, когда я дала Ундине рекомендации по лечению. Я почувствовала, как рушится эта стена и становится совершенно неважно, что мы из разных песочниц. В его случае песок был золотым. Когда я училась в медицинском колледже, то одна из наших преподавательниц говорила, что милосердие творит чудеса. Но тогда я еще не знала, что такие. Я ведь просто на автомате дала ондине рекомендации. Хм, флиртуя, хмыкнула я. И почему я была уверена, что в зимнем саду должно быть что-то от зимнего? Ну, снежок, например, снеговик, например, а тут одни зеленые деревья, да еще и цитрусовые апельсиновое дерево, мандариновое, лимонное. Стала я перечислять все, что вижу. «Я правильно их называю?» — заулыбалась я. «Все отлично». Заулыбался он, встав со скамейки и быстро обвив меня своими руками за талию. Это был слишком неожиданный поворот, который я должна была обдумать, чтобы проанализировать, а потом еще повторно обдумать, чтобы решить, как действовать дальше. Но когда я осознала этот момент, было уже поздно, потому что мы целовались. Вообще целоваться — это загадочный процесс. Я несколько раз целовалась в жизни, но это было не то, потому что я боялась облажаться в процессе и, скорее всего, имитировала удовольствие. Не было легкости, такой простоты. Поцелуй для меня — это была схема как из учебника. Я даже не знала, что это так бывает легко, как по взмаху волшебной палочки. «Неужели целоваться — это так просто?» — подумала я, когда мы уже поцеловались. Я смотрела на него в замешательстве. «А что, если я сейчас что-то скажу и все испорчу?» — снова подоспел вопрос в мою голову. Поэтому я быстро решила, что нужно продолжать играть роль Мелисы, потому что, наверное, он целовал сейчас ее, а не меня. Я надеялась на повторный поцелуй, ведь тогда, по крайней мере, будет что вспомнить на пенсии, потому что до пенсии я и не надеялась ни на какие поцелуи. Я чувствовала, что должна вырвать из лап своей скупой судьбы хотя бы что-то, пока окончательно не состарилась, ведь мне было уже 26. «Вот, прогуливаю здесь», — неловко произнесла я. «Вдохновляюсь цитрусами для своей новой коллекции». Он немного оторопел, глядя на меня. Как будто после поцелуя я должна говорить вовсе не это. «Для новой коллекции?» Недоуменно посмотрев на меня, переспросил он. «Да, ну я ведь модельерша из Великобритании, стажируюсь у самого Луи Иксона». Повторила я заученные слова как мантру, надеясь, что она меня вывезет. У меня было такое впечатление, что если не Великобритания, то я бы ему не понравилась. Даже несмотря на мою медицинскую помощь его родительнице. Вот думаю, а что если сделать что-то с лимонами или апельсинами? Может моделям сделать на голову по цитрусовому дереву, а? Или зачем так масштабно? Можно просто по апельсину, мандарину, лимону грейпфруту им на башку прикрепить или на шапку, да? Хихикнула я, чтобы у меня была возможность свести все на шутку, если это ему не понравится. На головы моделям? Тихо переспросил он. Я чувствовала, что говорю что-то не то, поэтому выкрикнула спасительное. Шутка! Кстати, я в детстве всегда говорила грейп-фрукт, но типа он фрукт, тот еще фрукт. Неумело я попыталась перескочить на другую тему. Напряжение повисло в воздухе. Неожиданно я услышала, как кто-то вошел в зимний сад. Кажется, это было лекторское покашливание, я обернулась. Обычно я не люблю, когда кто-то вторгается в диалог, но сейчас это было сродни спасению из неловкой ситуации, в которой я оказалась. Я, общаясь с Архипом, запуталась в словах. В моей голове был туман, туман был перед глазами, плюс легкое головокружение от поцелуя с ним. Обернувшись, я увидела Ундину. Ее, в общем, сложно было не заметить, потому что она выглядела как пожарная машина, Была вся в красном, включая ее туфли с большой красной бляшкой и на маленьком каблучке. Она приветливо улыбалась, и это меня немного успокаивало. «Надеюсь, вам уже лучше?» — очень мило поинтересовалась я. «Лучше, лучше, и все благодаря тебе!» Подошла она ко мне и кинула неловкий взгляд на Архипа. «Мой доктор подтвердил диагноз и уже назначил лечение. Хорошо, что обошлось без госпитализации» это тоже твоя заслуга, моя дорогая. А то бы я еще две недели лечилась от насморка и запустила болезнь, если бы ты мне не сказала, что это гайморит». Посмотрела она на меня с материнской нежностью. Я поймала ее благодарный взгляд. «Я рада быть полезной», — с подчеркнутой вежливостью ответила я, «по-прежнему чувствую себя очень неловко». Потом она посмотрела на Архипа. «Ты не забыл, что у тебя занятия по программированию сегодня в городе?» Спросила она. «Скоро поеду», — учтиво ответил он родительнице. «Интересно, она видела, как мы целовались?» Пробежала мысль в моей голове, и я тут же опустила голову. Ее доброжелательное отношение ко мне говорило о том, что она не прочь поженить сына с дочерью своей подруги, то есть как бы со мной. Но я, к сожалению, не была дочерью ее подруги, Я была подставой. Моя карета скоро должна была превратиться в тыкву, на которой я должна была двинуть во освояси, оставив о себе не самые лучшие впечатления. «Я все придумала!» — с радостью сказала Ундина, чего мое эмоциональное состояние пошатнулось еще больше. Я тупо улыбалась, примерно представляя, что сейчас будет. «Ундина, несмотря на свою болезнь, была в радостном предвкушении сюрприза, который мы должны были организовать для Греты Абран. По всей видимости, Ундина рассчитывала увидеть, как две некогда враждовавшие кровиночки, мать и дочь, радостно кинутся друг другу в объятия и будут счастливы. Я замерла, когда Ундина начала озвучивать свои творческие наработки. Я ей позвоню и скажу, что приехала ко мне в свой день рождения». Он выпадает как раз на воскресенье, когда она не работает. Я уже посмотрела в календаре. Я ей скажу, что мы тихо, мирно посидим вдвоем. На этой фразе Ундина картинно потерла ладошки. А потом привезу торт огромный, и из торта выпрыгнешь ты. Конечно, мы красиво нарядим дом, пригласим гостей, ну и вообще устроим отличную вечеринку. Повеселимся на славу. Я еще не придумала сценарий. Может, какую-то сказку задействуем, как ты думаешь? Спросила она меня. «Но только без всяких кошек». «Кошек?» Испуганно удивилась я. «Да, я терпеть не могу животных, но мне нравятся птицы, поэтому сказка должна быть про птиц». «Это круто», сказала я. «Тогда можем взять сказку про Золушку». «Про Золушку?» «Ну да, там же есть добрая фея. Ну а чем фея не птица? Летает же». Выдала я. «Точно!» «По-моему, это супер! А торт тогда в виде тыквы! И кареты нужно еще заказать на лошадей! Не люблю животных, но этих я как-нибудь перетерплю!» Заулыбалась она. Адекватность ситуации я отслеживала по реакции Архипа, а его глаза просто кричали. «Что за фигню вы придумали?» Но одно меня все же успокаивало. В этом полноценно участвовала его мать. А учитывая грядущую встречу с настоящей милисой, все было и так слишком зыбко, чтобы думать об этом всем серьезно. Поэтому... «Гениально!» — воскликнула я. «Это просто прекрасно, шикарно! Как рада, что у вас такая фантазия!» Меня удивило, что Ундина совершенно не думает о цене. Ей было абсолютно все равно, сколько будет стоить это феерическое шоу, на котором мать и дитя вновь обретут утраченную связь. Из этого я сделала вывод, что у них действительно денег куры не клюют. Я же вела себя так, как будто меня жареный петух уже клюнул. После поцелуя с Архипом я поняла, что начинаю все портить. Я не понимала, как вести себя. А теперь еще и Ундина с ее фантазиями. Мне надо было срочно вернуться в свою комнату и все хорошо обдумать». Я сместила фокус внимания на вечеринку Мелисы, к которой еще надо было подготовиться, и, вежливо попрощавшись, покинула зимний сад.